Интерлюди. Метла метет каменный пол равномерными гипнотическими движениями. Пепел. Всегда пепел, хотя, казалось бы, в этом месте, под гранитным куполом, в 100 а может и тысячи футах под землей, эти черные хлопья не имеют права существовать. Но они есть. Рождаются из воздуха, где-то под почерневшим потолком и медленно падают на каменные шестиугольники плит. Трофеи Бога. Мужчина вытер лоб рукавом, размазав несколько хлопьев в серые полосы, и улыбнулся последней мысли. Слуга, который произнес те слова, уже ушел в дом сна, а имя его оказалось позабыто сотни лет назад, и все же он оттиснул свой след в истории, даже если было это лишь короткое, бунтарское определение. «Забавно, мы существуем лишь постольку, поскольку в нас остается нечто, достойное пребывать в памяти». Он старательно обмел основу одного из тронов. 11 сидений, холодных и неудобных, выполненных из того самого камня, что и пол. 11 в честь, о чем уже многие забыли, количество Авендерии, между которыми делил свое существование владыка огня, когда выжигал несовершенство мира. Только нескольким другим богам, из самых сильных, приходилось делить свою душу на столько частей. Да. Многое забыто, но не все. Шелест одежд, заметающих пол, не заставил его поднять голову. Он был слугой. Слуги не таращатся на приглашенных гостей. Глянул лишь, когда закончил обметать очередной трон. Закутанная в черная фигура сидела на одном из них. Рукава одежды стекали из-под ее скромно сложенных на коленях ладоней. Стопы прятались под складками черного шелка. Лицо закрывало вуаль но то, как она сидела и держала голову, выдавало ее пол. Женщина. Он наклонился и продолжил работу. Чуть не столкнулся со следующим гостем. гостями. Мужчина в багровом плаще, багровой кольчуге и в багровой маске, представляющий демона, пыхающего огнем, стоял между двумя бледными девицами в одеждах, Ни тоном оттенка не отличающихся от серого пепла, слетающего из-под куполообразного потолка. Маска демона выполнена так, что в ней нельзя было заметить отверстия для глаз, а потому не понять, знает ли пришельца присутствие женщины в черном, потому что ни единым жестом он не дал понять, что ее увидел. Она, впрочем, тоже абсолютно его игнорировала. Метла, пепел, еще один трон. Молчание. Смех ворвался в тяжелую тишину, словно стайка разыгравшихся котят, и впервые вызвал какую-то реакцию. Женщина на троне вздрогнула, мужчина в красном чуть повернул голову в поисках источника звука, и только сопровождавшие его девицы вели себя как ни в чем не бывало. Смеющаяся вышла из-за одного из тронов, и цвета ее одежд казались насмешкой над здешней серостью и чернотой. Синева, кобальт, желчь алость, розовость. Каждый из цветов в нескольких оттенках. Всякий элемент ее одежды дополнительно прошит золотой и серебряной нитью и украшен цехинами. Женщина исполнила пируэт, взмахивая подолом. Несколько косичек затанцевали вокруг ее головы, а маленькие колокольчики, которыми они были украшены, зазвенели отчаянно. Такого серьезного собрания я не видела уже долгие годы, особенно здесь. Улыбка делала ее моложе, а голос мог принадлежать как двадцатилетней, так и сорокалетней, как, впрочем, и лицо. Одна из девушек, сопровождавших мужчину валом доспехи, подала ему руку и отозвалась голосом матовым и серым, как ее одежды. — Китчи, я полагала, что прибудет твоя сестра. «Она занята», — новоприбывшая совершенно проигнорировала говорившую и обратилась непосредственно к воину. «Я была ближе. Кроме того, Эмнакос, ты ведь знаешь, что это не имеет значения». «Может и так, но с ней мне проще разговаривать. Ты пришла увидеть мой триумф?» «Твой триумф еще не решен», — сидящая на троне женщина махнула рукой, рукав ее затрепетал. «Мой триумф откованный стали, которая перерезала горло одному брату и отберет жизнь у другого, если он не выкажет рассудительности. Что еще можно сделать?» Слуга опустил глаза. Метла, серый пепел. Что еще можно сделать? Женщина, названная Китчи, вскочила на один из тронов и расселась на нем с наглостью, характерной для безумцев или бунтующих подростков. «Игра еще идет, дорогой. Ты уверен, что судьба тебе благоволит?» Мужчина вздрогнул, а маска его, хотя, возможно, это была лишь игра света, искривилась в гневной гримасе. Девица, державшая его за руку, прошептала. «Ты нам угрожаешь? Эйфра намерена нарушить договор? Объявить нам войну?» «Никто не нарушил договора, солнышко. Это не время, чтобы их нарушать. Моя госпожа играет всегда согласно правилам». Но скажем, что один из верблюдов наступил на шип, и Яшма не доехала в Оазис вовремя, а потому один караван отправился в дорогу раньше, чем собирался. И все. Один маленький, ну, может, и не такой уж маленький, но все же, по сравнению с планами низвержения династии и выстраивания Империи, совершенно несущественный шип. Установилась тишина. «Империй?» — одетая в черная женщина зашелестела шелками. «На чем вы намерены строить империю? На грязи, жидкой от крови? Кто будет ее строить?» Девушка, бывшая голосом воина Валом, взглянула на нее равнодушным взором. Пальцы в багровой перчатке, охватывавшие ее запястье, затанцевали, словно мужчина играл на каком-то струнном инструменте. «Разве не вы учите, что роли господина и слуги всегда спорны?» пробормотала она так оспорим же их снова, после всего. Женщина в черном склонилась на своем троне, словно собираясь прыгнуть на замаскированного. Китчи энергично хлопнула в ладоши, прервав зарождающийся скандал и привлекая к себе внимание. «Мои дорогие, вы просили меня о посредничестве в вашей подзатянувшейся войне, верно? А потому позвольте мне быть посредником». Красная перчатка затанцевала на бледной коже девушки. «Ты не должна стать арбитром, лишь игроком. Должна была помочь ей в споре, чтобы гарантировать нейтралитет владыки огня. Или ты предпочитаешь выйти из договора, делая вид, что его никогда не было. Что, ты не собираешься играть?» от чего же?» Колокольчики на косичках звонко рассмеялись, когда Китчи от улыбки качнула головой. «Я собираюсь? Разве Шип не воткнулся в копыта верблюда? А кроме того, от чего никто из вас не спрашивает, где наш хозяин?» Два лица, закрытая маской демона и спрятанная за вуалью, повернулись в ее сторону. Слуга опустил взгляд. Метла, пепел, потолок плакал серыми хлопьями сажи.